Глава 27. Папины родственники, Василиски, объявились на следующий день. Мне, конечно, везло, как русалки на нересте. В заслуженный выходной отправляться куда-то непонятно с кем у меня не было ни малейшего желания. Но, конечно, ни Василиски, не ректор не соизволили меня спросить. Последний просто выдернул мою тушку сразу после обеда к себе в кабинет. Молча. Даже без уведомления остальных адептов, куда и зачем я исчезла. Васёна потом рассказывала, что долго не могла понять, что это за мгновенное перемещение адепта в пространстве, причём без помощи порталов. Ректор увидел меня, появившуюся возле его стола, и даже без приветствия кивнул перед собой. «Адепт Кольга, познакомьтесь с вашими родственниками». «С ещё одними? Да сколько же можно-то?» Так и крутилось у меня на языке. Но пришлось поворачиваться. Все драконы, как на подбор, в своём человеческом обличии были высокими почти всегда худыми. Немного толстели к старости женщины, и все равно оборачивались, да все равно летали, хоть уже и не так резво. Только те, кто из-за почтенного возраста перестал подниматься в воздух, могли набрать приличный вес, как просветили меня новые родственники из фениксов. Василиски же, увиденные мной здесь и сейчас, оба, и мужчины и женщина были почти скелетами. Очень, очень высокими скелетами. И, судя по взглядам, как рентгеновские лучи, очень внимательными требовательными». Понятия не имею, о чем они хотели со мной поговорить, но внезапно воздух между нами затрещал, как при грозе, и мне на руки из пустоты привычно свалилась киса. Любила она, зараз мелкая, подобный трюк. Словно испытывала хозяйку на прочность, но и скорость ее проверяла. Вот только в этот раз киса внезапно зашипела на Василисков. Уместилась у меня на руках, обернулась на новых родственников и что-то выдала на своем языке, явно что-то не особо приличное. Ректор, не скрываясь, хмыкнул. Стоял спектаклем, наслаждался. Гад такой. На лицах василисков отразилось удивление. «Киса, не пугай людей!» Вздохнула я, поглаживая живность. Та в ответ недовольно фыркнула, но с рук не сошла. Продолжила внимательно следить за новыми родственниками. Вот прямо глаз от них не отрывало. «Никакого принуждения, клянусь!» Поднял руку, как будто в клятве один из скелетов мужского пола. Синеглазый брюнет. Он явно понял, что пыталась донести до него моя живность. Киса фыркнула, словно говоря, «Знаю я вас, мужиков, вы только обещаете, а потом врёшь ты всё». Но шипеть перестала, вот только с рук моих не слезла. «Арахи у простой магички, тем более адептки!» Задумчиво произнесла между тем пара скелета, черноглазая шатенка. «У тебя много сил, девочка, если она тебя до сих пор не выпила. Она питается в столовой вместе со всеми остальными адептами», — ответила я. Воздухом поперхнулись все трое, включая ректора. «Вы должны были известить мне об этом, адептка!» – недовольно заметил он. «О чем-то, ректор?» – удивился я. «Мне казалось, что это в порядке вещей». Трое драконов многозначительно переглянулись, словно консилиум из медицинских светил, ставящих мне диагноз. «Угу, со мной все ясно, знаю». «Нам нужно поговорить наедине», – заявил брюнет и посмотрел на кису. «Мне показалось, что так и внуло. Впрочем, может, и не показалось. Откуда мне знать, на что способны низшие Портал, и вот мы уже в широкой просторной комнате с полным отсутствием стен. Вместо них имели французские окна по всему периметру, да. Киса переместилась вместе со мной. Она явно не доверяла Василискам. Впрочем, я тоже. Мало ли, зачем им нужна новая родственница. «Здравствуй, Ольга». Натянутый улыбнулся Брюнет. «Можешь меня звать Моррисом. Моя жена, Анастасия. Присаживайся, прошу». Он повел рукой в сторону кресел, стоявших сбоку. «Разговор будет долгим». О да, не сомневаюсь. Особенно, когда я расскажу дрожащим родственникам, что не горю желанием выходить до Орлана, хоть он и настаивает на браке. Но я села, конечно, как воспитанная девушка и с ожиданием посмотрела на новых родственников. Знаешь ли ты, что Василиска, Феникс и Орлана не дружат? Начал общение Мойрис. Причем начал с вопроса. Я только кивнула. Отлично. Тогда ты должна понимать, что вы, потомки Феникса и Василиска, являетесь желанной добычей для представителей других кланов. «Угу. Сразу породниться с двумя кланами, как я понимаю, мечтают многие». «Ты самый лакомый кусочек. Только не обижайся за такое сравнение. Но остальных твоих родственников магия еще не проснулась. А ты не только владеешь ею, но и успела отучиться приличное время в Академии магии». «Почему это важно?» – не поняла я. «Потому что чем сильнее магические родители, тем одареннее сильнее получаются дети». Последовал ответ. Отлично. Похоже, ничего хорошего меня теперь не ждет.